Прогулка 29-я. Сакральные места парка Коломенская. Начало маршрута – Дворец Алексея Михайловича. Окончание маршрута – Домик Петра I. Среднее время в пути – 3 часа. Длина маршрута – 5 километров. Это самая протяжённая прогулка этого путеводителя. Маршрут охватывает необъятное. Тут и лес, и панорамы, и история, и мистика. Коломенское занимает особое место в моей экскурсионной деятельности. Это территория сильнейшей энергетики. История царской России переплетается здесь с природной аномальной зоной голосового оврага Здесь вершилась история нашей великой страны от Рюриковичей до Романовых. Здесь просто хорошо и интересно погулять и насладиться ароматом сочных яблок и полевых растений. Первое, что нам нужно сделать на этом маршруте — решить головоломку с даты основания Царского дворца. Прогулку начинаем у Лужковского новодела. Именно так сказали бы «снобы». Но я предпочитаю выражаться иначе. Итак, вы у грандиозного, деревянного, чудесного дворца Алексея Михайловича Романова в Коломенском, который тщательно восстановили по средневековым чертежам и схемам. Получилось, что это дворец с двумя датами рождения. Первая — в XVII веке, и вторая — в воссоздании в XXI веке. В 2010 году. На новом месте, у метро Каширская, но в пределах Царского парка. Помню, когда-то, будучи еще студенткой, возвращалась на такси из аэропорта Домодедова по Каширке. Утомленная после дороги, усталым взглядом, бездумно смотрела в окошко. И тут резко, среди серого пейзажа, неожиданно появился он! Яркий, огромный, необычный, великолепный терем с сочно зеленой черепицей и башенками. Это был шок. Неужели мне мерещится? Откуда и как? Ведь я хорошо помнила и знала то место. Там был пустырь. Помню, как я, не сдержавшись, практически закричала таксисту, немного ошарашив его. «Это что такое?» и долго долго в изумлении провожало взглядом это деревянное чудо так состоялось мое первое знакомство с дворцом хорошо изучите периметр дворца обойдите вокруг рассмотрите геометричные крыши и башенки резьбу по дереву поднимитесь на крыльцо пройдите насквозь внутренние деревянные дворики запоминайте сохраняйте в памяти, потому что это знание пригодится на сегодняшней прогулке чуть позже когда окажемся на государевом дворе второе действие которое нужно сделать на этой прогулке посмотреть с холма на поворот москвы реки и урбанистические виды спальных районов орехова борисова марина и братеева направляйтесь по первой улице дьякова городища к нетривиальной смотровой. Идите в течение долгих, но прекрасных 15 минут на свежем воздухе, в окружении садов, полян и небольших водоемов. Любителям и пользователям самокатов, велосипедов рекомендую оценить местные специализированные дорожки. По пути как раз есть время задуматься о том, какой силой обладает земля, по которой вы идете. Название улицы связано с загадочным диковым городищем, древнейшим известным поселением людей на территории Москвы. Речь идет о культуре раннего железного века. Доказано, что здесь жили племена с VIII века до нашей эры по VII век нашей эры. Согласно многочисленным находкам археологов, Первые дьяковцы жили в длинных вытянутых домах, занимались земледелием, а также скотоводством, охотой и рыболовством. По каким-то причинам диековская цивилизация, просуществовавшая полторы тысячи лет, резко прервала свое существование. Причина исчезновения городища остается загадкой для современной науки и предметом многочисленных конспирологических теорий. Что касается современной истории места, то живописное село Дьякова впервые упоминается тоже довольно рано, в 1401 году. А вот в состав Москвы оно вошло в 1960 году, а позднее, в 1971 году, было отнесено к музею-заповеднику «Коломенское». Во время подготовки к Олимпиаде 1980 года село было расселено, а к 90-м полностью исчезло. Деревенский домик батюшки с пасекой, который можно увидеть по пути, это новодел 2000-х годов. Перед арочными кирпичными воротами с правой стороны зайдите за черное ограждение и аккуратно подойдите к разветвленному дереву. Смотровая – стихийная, неблагоустроенная, но здесь реально захватывает дух благодаря внезапности и высотности, которую никак не ожидаешь здесь встретить. А теперь внимательно осмотрите островок, на котором стоите. Под ногами можно увидеть редкие небрежно торчащие булыжники. Это камни расколотых надгробных плит бывшего кладбища, которые раньше простиралась на сотни метров вдоль первой улицы Дьякова городища. Что ж, добро пожаловать на самую таинственную часть этой прогулки. Третья вещь, которую нужно сделать на этой прогулке — почувствовать, как кожа покрывается мурашками на Дьяковском кладбище. Войдите на территорию церковного прихода через кирпичные ворота с мозаикой, изображающей голову Иоанна Предтечи. Сначала кладбище кажется вполне классическим. Но чем дальше выступаете, тем драматичнее становится обстановка. Поражают ровно, будто по-музейному, выставленные надгробия, покрытые мхом и старославянскими, не читающимися шрифтами. Многим форма напоминает гробы. Это не так. Человеческих останков внутри нет, как и реальных захоронений, соответствующих именам на надгробиях. Дело в том, что на Дьяковское кладбище исторические белокаменные надгробия свозили из разных мест для модификации и консервации. В целом их здесь насчитывается около 80. Древнейшее относится к XIV веку. Четвертая вещь, которую нам нужно сделать на этой прогулке — попробовать отыскать библиотеку Ивана Грозного у храма усекновения главы Иоанна Предтечи» в Дьяково. Загадочный во всех отношениях предтеченский храм очень сложно полностью объять и рассмотреть. Храм очень высок, почти 35 метров. Его трудно охватить визуально, стоя у подножия, а издалека, например, с других точек Коломенского или даже при помощи аэросъемки с дрона, видна только пятиглавая верхушка. Даты и цель постройки тоже остаются загадкой, хотя у входа висит табличка с обозначением 1529 года, но здания храма по разным исследованиям датируются периодом, с 1529 по 1570 годы. По одной версии, храм возведен на месте, где великий князь Василий III во время возвращения с охоты узнал о зачатии сына, будущего царя Иоанна IV Грозного. По другой версии, историки связывают закладку храма с венчанием Ивана Грозного на царство в 1547 году. Есть мнение, что он был заложен как молельный храм Ивана Грозного за сына царевича Ивана, родившегося в 1554 году. В любом случае, нужно понимать, что перед нами царский храм, который предназначался для царя и царского двора. по Простым смертным сюда было нельзя. Вероятно, отсюда и слухи, что знаменитую библиотеку Ивана Грозного нужно искать именно здесь. Пятое. Прогуляться мимо трогательных стареньких яблоневых деревьев возрастом до 80 лет в Дияковском саду. От храма идите ровно прямо через старинный Дияковский яблоневый сад, игнорируя первый лестничный спуск справа двигайтесь прямо около пяти минут, не меньше. Слева раскинулся огромный сад с извилистыми и закрученными стволами деревьев. Эти сады помнят маленькую будущую императрицу Елизавету Петровну, которая проводила детство в Коломенском. Когда она выросла и проживала свою лучшую дворцовую жизнь в Петербурге, то капризно, Приказывала выписывать к своему столу непременно яблоки из дьяковских садов. Потому что вкус как из детства. Внимание! Речь именно о садах, не конкретно об этих яблоньках слева. Они хоть и старенькие, но точно не помнят елизаветинские времена. Шестое. Поверить в чудеса у необыкновенного девичьего камня. Перед Дьяковским прудом поверните направо, найдите лестницу и спускайтесь вниз. Вы на верном пути, если видите деревья, обвязанные цветными ленточками. В какой-то момент прямо в холме вы увидите огромный камень необычной формы. То, что вы наблюдаете, лишь верхушка айсберга. Основной объем камня лежит в толще земли и достигает несколько тонн. С точки зрения науки, это кварцевый песчаник Нижнемелового периода, включает 60 округлых и продолговатых выпуклостей, так называемых оолитов. Историки предполагают, что камень почитали в языческие времена. Либо использовали как жертвенник, либо поклонялись как божеству. С точки зрения народных верований считается, что камень обладает целебной силой для представительниц слабого пола и лечит все женские болезни. Особой популярностью девичий камень пользуется у желающих зачать ребенка. Оговорюсь, что я искренне верю в силу камня и никогда не дотрагиваюсь до него без повода. Седьмое. Еще раз поверить в чудеса, но теперь у гусь-камня. Спуститесь до конца и ступайте вправо. Буквально в нескольких метрах от девичьего камня лежит еще один необычный древний камень. Его называют гусь-камень, и он считается мужским помощником. Вообще есть легенда, что эти камни, а рядом есть еще и небольшой третий камень, детский, связаны с Георгием Победоносцем, который настиг змея в этом овраге и где в борьбе с ним погиб доблестный конь. Священные камни символизируют останки коня. Многие, приезжая в Коломенское, целенаправленно стремятся попасть именно сюда для контакта с чудо-камнями. Восьмая вещь, которую нам нужно сделать на этом маршруте – почувствовать аномалии. Голосового оврага. Теперь возьмите траекторию вниз по Коломенскому ручью. Он пролегает в самом аномальном месте Москвы — Голосовом овраге, который, вероятно, в языческие времена был Велесовым или Волосовым оврагом. Велес или Волос — славянский бог, второй по своей силе и могуществу после Перуна считается богом-оборотнем, богом-мудрецом, владыкой чародейства. Двигаясь вдоль ручья, обычно чувствуешь, как по-особому здесь темно даже в самый ясный день, как странно наклоняются могучие ветви деревьев. Как-то раз по РЕН-ТВ смотрела передачу про то, что в Голосовом овраге раз в эпоху открываются порталы — связывающие прошлое, будущее, настоящее. Якобы предвестник этого явления — густой зеленый туман, который поглощает всех, кто оказался рядом. Как вывод, так телеканал объясняет загадку исчезнувшей цивилизации дьяковцев. Конечно, байки и легенды всегда добавляют перца в любую экскурсию, Но тут я не пытаюсь язвить, утрировать или скептически улыбаться, ведь очень сильно верю в силу Коломенского, чту и уважаю его сакральность. Здесь чаще всего можно встретить московских шаманов, язычников, даосов и прочих людей, ищущих свой путь в заряженных местах. Девятое. Увидеть единственный сохранившийся московский дворец Петра Первого покидайте овраг вверх по длинной лестнице перед верхним коломенским прудом сакральная тематика прогулки остается позади теперь снова будем приоткрывать страницы царской истории коломенского дворец петра великого на дворец вовсе не похож хотя им официально являлся этот домик путешественник прибыл сюда с острова марков в устье Северной Двины в советское время в целях спасения его как исторического памятника. На самом деле это произведение русских и голландских плотников 1702 года постройки. Петр I жил в этом доме два с половиной месяца, наблюдая за строительством укреплений архангельска и военных кораблей. Внутри музейная экспозиция переносящая посетителей в ту эпоху. Десятая вещь, которую нам нужно сделать на этом маршруте — собрать единый территориальный пазл с храмом Казанской иконы Божьей Матери в главной роли. Через арку садовых ворот войдите на территорию бывшего Государева двора. Прямо здесь и сейчас попрошу вас вытащить из памяти образ первого объекта нашей сегодняшней прогулки — дворца Алексея Михайловича. А теперь мысленно поместите деревянную громаду в периметр этого сквера с многолетними деревьями и дорожками. Вот оно, то самое место, где стояла в XVII веке роскошная летняя резиденция царей и цариц. Здесь родились Иван Грозный, и, возможно, Петр I. Сюда приезжали иностранные делегации, отсюда управляли страной и вершили историю нашей великой страны от Рюриковичей до Романовых. Почему приходится обращаться к фантазии? Почему дворец не восстановили прямо на этом месте? Потому что эта земля все еще хранит осколки средневековых строений, некоторые из которых в законсервированном состоянии можно еще различить, гуляя по двору. Пройдите к сохранившейся на своем историческом месте церкви Казанской иконы Божьей Матери. Всмотритесь в структуру храма. На уровне галереи второго яруса он был соединен крытым переходом с хоромами царицы в деревянном дворце. Надеюсь, в ближайшее время разработают экскурсии с вярочками чтобы можно было без затруднений решать такие пространственно-исторические квесты. 11. Прислушайтесь к рычанию львов у передних ворот. Покидайте территорию старого государева двора через передние ворота, сквозь арочные проемы под башенкой колокольни с часами. Как раз в 17 столетии Это был парадный въезд во дворец с удивительными, рычащими механическими львами работы инженера Петра Высоцкого. Выглядело это так. Гости прибывали к парадным воротам. Их встречали четыре льва, сделанные из дерева и обитые львиной шерстью. Внутри львов находились механизмы, пружины которых заставляли львов вращать глазами. А еще Они издавали страшный рев. Во втором ярусе находилась органная палата, в которой был устроен механизм рыканья львов. Эффект был ошеломляющим. 12. -е. Проникнуться нежностью церкви Вознесения Господня. На фоне живописного московского пейзажа перед вами выплывает жемчужина национального зодчества России. Первый шатровый храм на Руси, один из трех объектов Москвы, занесенный в список ЮНЕСКО. Первые два представлены в этой аудиокниге ранее. Храму, внимание, почти 500 лет. Невероятный возраст и невероятная каменная стройность, дошедшая до наших дней. Храм Вознесения Господня был построен при Василии III в честь рождения сына Ивана, впоследствии известного по прозвищу Грозный. Церковь мне всегда напоминает нарядную невесту в свадебном платье. посмотритесь Шатровое основание усеяно бусинками, словно ожерельем. Далее идет пышная юбка из-за стреловидных кокошников, а широкое гульбище, будто подол платья, спускается к Москве-реке. Эх! Поделись секретом вечной молодости, белоснежная красавица XVI века. Тринадцатая вещь, которую нужно сделать на данной прогулке – рассмотреть архитектуру позднего классицизма в Дворцовом павильоне 1825 года. Дворцовый павильон 1825 года со скульптурами сидящих львов – единственное, сохранившаяся постройка утраченного дворца императора Александра I. Павильон раньше служил чайным домиком или придворным театром, а сегодня этот павильончик используют для торжественной регистрации брака. Внутри парадно-уютный зал овеянной истории. 14. Отведать шашлык на углях в стильных избушках на Нижней улице. Коломенская фуд-зона состоит из симпатичных эко-домиков в едином дизайн-коде. В теплое время года у каждого домика работает веранда с лавочками и лампочками под навесом. Здесь нет сетевых фастфуд-кафе или, наоборот, премиальных изысканных ресторанов. Здесь просто достойная зона отдыха с возможностью сытно поесть. Я обычно выбираю шашлык, приготовленный на углях. Вполне прилично готовят. Пятнадцатая вещь, которую нам нужно сделать на этом маршруте – погулять в музее деревянного зодчества под открытым небом. Спускайтесь вниз по нижней улице, чтобы познакомиться с коллекцией построек реставратора и первого директора музея в Коломенском Петра Барановского который фанатично, в хорошем смысле, музеифицировал памятники прекрасного деревянного зодчества. На просторной территории можно побродить среди оборонных башен Братского острога 1652 года, Сумского острога 1680-е и надвратной башни Никола Карельского монастыря 1692 года. Шестнадцатая заключительная вещь на данном маршруте — оценить домик-подарок из Голландии. Следуйте к Москве-реке вдоль тоненькой речки Жужи. В завершении прогулки — вишенка на торте. Еще один домик Петра I. На этот раз царская постройка — копия дома из голландского города Зандам. В августе 1697 года Петр прожил в подобном 8 дней. В это время он обучался кораблестроению на местной верфи. Любопытно, что этот домик сделан из древесины старых судов и представляет собой образец дешевого жилья моряков и рабочих в Голландии середины 18 века. Этот дом-макет был подарен правительством Королевства Нидерланды в 2013 году в рамках перекрестного года российско-нидерландского сотрудничества.